Глава 15. На подносе с завтраком лежало письмо от Хильды. Она писала сестре. Отец едет в Лондон на этой неделе, а я заеду за тобой в четверг, 17 июня. К этому времени ты должна быть полностью готова, чтобы мы могли без промедления выехать. Я не хочу терять время в регби холле Это ужасное место. Возможно, я останусь на ночь в Редфорде у Коулманов. Так что буду у тебя к Ленчу. «Четверг. Тогда мы смогли бы выехать где-то в пять, сразу же после чая и переночевать, скажем, в Грантами. Нет смысла проводить вечер с Клиффордом. Если он против твоей поездки, то такой вечер вряд ли доставит ему удовольствие». И так ею снова распоряжались. Снова она пешка на шахматной доске. Клиффорд и в самом деле был против ее поездки, но лишь потому, что без нее не чувствовал себя в безопасности. По какой-то непонятной причине ее присутствие в Рэгби-Холле создавало у него иллюзию защищенности, и он мог с легкой душой заниматься своими делами. Он много времени проводил на шахтах, и все свои умственные и душевные силы направлял на решение почти неразрешимой задачи добычи угля более экономичным способом, и его продажи сразу же после выдачи на гора. Ему нужно было придумать такую технологию, которая позволила бы использовать, а точнее — перерабатывать уголь прямо на месте, тем самым исключив необходимость его продажи, а значит, и опасность потерь в случае неудачи с продажей. Но даже в том случае, если удастся перерабатывать уголь в электроэнергию, сможет ли он продавать эту электроэнергию или, по крайней мере, использовать ее в собственных нуждах? Ну а превращать уголь в другие виды топлива, например, в жидкое, пока что слишком накладно и слишком технически сложно. Вот и получается, для того, чтобы не дать умереть промышленности, нужна промышленность в еще большем объеме. Какое-то безумие, заколдованный круг. Да, это было настоящим безумием. И только безумец мог надеяться на успех. Что ж, Клиффорд и есть безумец, думала Конни. Его поглощенность делами шахт, его деловое чутье казались ей проявлением ума помешательства, А его вдохновенные идеи и блестящие проекты тем более. Он делился с ней всеми своими грандиозными планами, а она слушала его с изумлением и недоумением, но никогда не прерывала его, давая полностью высказаться. А когда поток его красноречия иссякал, он включал свой громкоговоритель и впадал в совершенное оцепенение, но и тогда в его голове роились какие-то смутные проекты, похожие на своего рода сон. Последнее время он пристрастился к игре в очко любимой карточной игре английских солдат. И теперь каждый вечер, прежде чем ложиться спать, играл с миссис Болтон на деньги, ставя по шести пенсов на кон. Но даже играя в азартные игры на деньги, он оставался в своего рода бессознательном состоянии, в состоянии отрешенного оцепенения или оцепенелой отрешенности, что почти одно и то же. Конни невыносимо было видеть его таким, и она уходила спать. А Клиффорд и миссис Болтон Продолжали играть, и это продолжалось до двух, а то и до трех часов ночи. Они играли самозабвенно, чуть ли не с вожделением. Миссис Болтон оказалась не менее азартным игроком, чем Клиффорд, а, может быть, даже более, поскольку почти всегда проигрывала. Как-то она сказала Конни. «Прошлой ночью я проиграла сэру Клиффорду целых двадцать три шиллинга». «Неужели он взял у вас эти деньги?» — ужаснулась Конни. «Ну, конечно, миледи, как-никак долг чести». Конни не скрывала своего возмущения и не замедлила отчитать обоих. В результате сэр Клиффорд увеличил жалование миссис Болтон до ста фунтов в год, и теперь она могла проигрывать ему сколько угодно. А Конни лишний раз убедилась, что человеческого в Клиффорде остается все меньше и меньше.